поверье третье несколько отчетливее выступает в памятниках и преданиях взаимные отношение обоих встретившихся племен в области поверий здесь замечаем следы живого обмена особенно с финской стороны народные обычаи и поверья великоросов доселе хранят явственные признаки финского влияния Финские племена, обитавшие частью доселе, обитающие в средней северо-восточной полосе Европейской России, оставались, кажется, до времени встречи с Русью на первоначальной ступени религиозного развития. Их мифологии до знакомства с христианством еще не дошла до антропоморфизма. Племена эти поклонялись силам и предметам внешней природы, не олицетворяя их. Мордвин или Черемис боготворил непосредственно землю, камни, деревья, не видя в них символов высших существ. Поэтому его культ является с характером грубого фетишизма. Стихии были населены духами уже впоследствии под влиянием христианства. У поволжских финнов особенно развит культ воды и леса – Мордвин, Чуваш – находясь в чаще леса или на берегу глухой лесной реки, чувствует себя в родной религиозной сфере. Некоторые черты этого культа целиком перешли и в мифологию великороссов. У них, как и у финов видную фигурой на мифологическом олимпе является леший, является у тех и других с одинаковыми чертами, он стережет деревья, коренья и травы. Имеет дурную привычку хохотать и кричать по-детски, и тем пугать и обманывать путников. В эпосе западных прибалтийских более развитых финнов Каалевале встречаем образ водяного царя. Это старик с травяной бородой в одежде из пены. Он повелитель вод и ветров, живет в глубине моря, любит поднимать бури и топить корабли. Он большой охотник до музыки. И когда герой Калевал мудрец Вейна Мейнен уронил в воду свою арфу Кантале, водяной бог подхватил ее, чтобы забавляться ею в своем подводном царстве. Эти черты живо напоминают образ водяника или царя морского в известной новгородской былине осадко, богатом гости-купце и гусляре, которые своими гуслями, Попал в подводное царство водяника и там развеселил его свою игрою до того, что водяник пустился плясать, позабыв свое царское достоинство. Самая физиономия водяника, как она описана в новгородской былине, весьма похожа на облик водяного бога Калевалы. Водяного знают и в других краях России, но приведенный миф о водянике встречаем только в Новгородской области. Это дает основание думать, что новгородцы заимствовали его у соседних балтийских финнов, а не наоборот. Наконец, в преданиях, занесенных в древние жития великорусских святых, можно встретить и следы поклонения камням и деревьям, плохо прикрытые христианскими формами и незаметные в Южной и Западной России.